«Маккайр, я не умею говорить такие слова вслух, зато я умею быть другом, так что я помолчу и посмотрю тебе в глаза. Ты должен понять мой взгляд. Пожалуйста, постарайся, парень. Не сердись за то, что я думал плохое. Мне еще нужно пару недель, чтобы прийти в себя и во всем разобраться. Не сердись, я пережил несколько очень страшных часов, пойми меня». А потом я сделаю ту работу, которую обязан сделать. Данные обо всех мужчинах и женщинах, почтальонах, курьерах, работниках протокола, бизнесменах, врачах, работниках ветеринарной службы жена русского консула в Боливии держала спаниеля. В Бразилии второй секретарь приобрел бульдога. Время прививок начало летней жары, канун декабря, журналистах, водопроводчиках, слесарях, деятелях литературы, науки и искусства, посещавших русские представительства в Латинской Америке за последний месяц. Роман смотреть не стал. Сосредоточился на информации, поступившей за последние три дня ни одного человека. Внешний портрет, которого хоть иначе как-то походил на Штирлица, не было. Зафиксировали только трех человек, ранее неизвестных службе. Один, очень небольшого роста, посетил русских в Бразилии, второй, худ, седоволос, приехал на Линкольне, номер МА-7693, владелец устанавливается через контакты в службе автосервиса Мехико, Вышел через 47 минут, провожал его советник по культуре. Долго стояли возле автомобиля, договариваясь о следующей встрече. «Ждем вас с супругой, если эксцелленц сможет выбрать время. трупа будет крайне этому рада». Третьим был юноша лет 20, видимо, студент. Посетил посольство в Сантьяго-де-Чили. Служба наблюдения довела его до общежития юридического факультета университета, Личность устанавливается. «Подождем фотографий», — сказал Роумен. «Я хочу слетать в Голливуд. Криста не была в Штатах. Ей тут все интересно. Надо показать страну, тем более нам есть что показать. Только посидев в Европе, начинаешь по-настоящему понимать, как чертовски красива Америка. Все же мы славные люди, правда, а?» Накайр поднялся из-за стола, крепко пожал руку Полу. Хорошего вам путешествия. Если увидите в Голливуде Спарка, обнимите его от меня. Жену его не целуйте, он патологически ревнив. Говорят, только у очень ревнивых людей рождаются такие прекрасные дети. Вы влюбитесь в его мальчишек. Чудо, что за люди. Если возникнет какая надобность во мне, звоните. Я всегда к вашим услугам пол Он проводил его до двери, вернулся к столу, нажал потайную кнопку, вмонтированную под рукой нижнего ящика правой тумбы, открыл его, отмотал пленку диктофона на несколько метров, прослушал фрагмент записи. Великолепно, очень чувствительный микрофон, брал реплики даже от окна. С такой техникой можно работать. Достав пленку, он положил ее в сейф, Забросив руки за голову, начал делать упражнения для шеи. Самое страшное — дать развиться новомодной болезни. Называется дико мудрено, не подагра, как раньше, и не отложение солей, как в простонародье, а остеохондроз. Он испугался было слышимого хруста шейных позвонков, но ощутил тепло, которое разливалось вниз по позвоночнику, и подумал, что здоровье находится в наших руках. Либо ты бережешь его и думаешь о нем постоянно, и тогда тебе не грозит дряхлость, как в сопутстве старости, либо живешь по принципу стрекозы. Лишь бы это лето было солнечным, а там все равно засыпать вечным сном. Ничего подобного, стрекоза! Зиму можно оттянуть. Во Флориде купание круглый год, там нет возраста». И даже зимой ночи не так длинны, как здесь. «Бедный Роумен», — подумал вдруг он, — «мне его искренне жаль. Видимо, очень порядочный».